Глава четвертая Кёрсти терпеть не могла вечеринки. Улыбки, за которыми таились неуверенность и страх, взгляды, значения которых надо было разглядывать, и, что хуже всего, беседы. Ей нечего было поведать миру. Во всяком случае, ничего особенного. В этом она давно убедилась.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 Однако сегодня, наблюдая за Джулией, и находясь под влиянием винных паров, она вдруг подумала, а не ослепляла ее прежде зависть. Возможно, в безупречности заключена и обратная сторона медали — грусть. Но голова у нее кружилась. Задержаться на этой мысли и как следует обдумать ее не было сил, и в следующий миг, когда Рори поднялся и начал рассказывать забавную историю о Горели и Изуите, Она так громко расхохоталась, что подавилась напитком, прежде чем он успел перейти к самой сути. Находящаяся наверху Джулия услышала новый взрыв смеха. Она действительно устала, тут и не пришлось кривить душой. Но утомили ее вовсе не приготовление к вечеринке. Причиной было презрение ко всем идиотам, собравшимся внизу, которое с трудом удавалось сдерживать. А ведь некогда она называла их друзьями.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 принялась шарить ладонями покрашенной штукатурки. Поверхность была неравномерно прохладной. Было одно место примерно на полпути от двери к окну, где Хола чувствовался настолько интенсивно, что она испуганно отдернула руки. Тараканий шорох прекратился. Был момент, когда, совершенно потеряв ориентацию, она словно плыла наугад во тьме и молчании.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 Твёрдый кирпич вдруг стал, казалось, проницаемым для зрения. Мало того, стена еще и расступилась, рассыпаясь на куски и фрагменты, сыпавшиеся словно карты из рук фокусника. Крашенные панели открывали спрятанные за ними коробки, а те, в свою очередь, исчезали, уступая место пустотам и нишам. Она не сводила с этого чуда глаз,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 Как в гниющем шаре, представлявшем собой, видимо, голову монстра, открылось отверстие, и оно произнесло единственное еле слышное слово. Слово было Чулия. Керсти поставила бокал на стол и попыталась встать. Ты куда? спросил ее Невил. А ты как думаешь? Игриво ответила она, вопросом на вопрос, стараясь выговаривать слова как можно отчетливее. «Помощь нужна!» — осведомился Рори. От спиртного веки у него набрякли, губы раздвинулись в ленивой усмешке. «Я тут тренированная!» Ответ вызвал со стороны гостей взрыв смеха. Она была довольна собой, ведь остроумием она прежде не славилась, и, пошатываясь, побрела к двери. «Последняя дверь справа, у лестницы!» — крикнул ей вслед Рори. «Знаю!» — ответила она, —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 «О, бог ты мой, конечно, нет!» — ответил голос. «Я просто шла в ванную. Пауза, а затем иди к ним, развлекайся». Услышав это, Кёрсти двинулась к ней через лестничную площадку. В последний момент Джулия отшатнулась, избегая даже малейшего прикосновения. «Приятных сновидений!» — пожелала ей Кёрсти со ступенек. Но никакого ответа от тени на площадке не последовало.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 Лежа с Рори, чувствуя на лице прохладное дуновение сентябрьского ветра, струящегося из окна, она начала придумывать, как раздобыть кровь.